49. -е. Время Х настало. Анна больше не задумываясь ни на секунду, установила преломлятель Грайгица, который стал светиться ярче в центре площадки и стала чуть в стороне, стараясь не загораживать излучение от краза. С северной стороны леса, не стройным полукругом, избегая освещенных участков, к башне подбирался вооруженный отряд. Еще часть засела в укрытии за деревьями, прикрывая авангард стрельбой. Пока еще наугад. Со стороны друзей воцарилась подозрительная тишина, но Анна видела, что они на изготовке. Далекая звезда, еле видимая среди множества других, начинала медленно разгораться, будто подбросили сырые дрова в топку, которым еще надо было просушиться. Напряжение Анны достигло своего апогея. Вороде, ты меня слышишь? мысленно спросила Анна. Из леса донеслось раскатистое Карр. «Передай Алексею, пусть поберегут патроны, сейчас не их час. И чтобы ни в коем случае не приближались к башне, что бы ни случилось. Чувствую я, что что-то должно произойти грандиозное». Карр. передам сюда словно. «Две минуты до апогея. Что ж, с днем рождения, Аннушка», — сказала сама себе вслух девушка. «Чем отметим праздник сей?» Отряд врага, видя безмолвия противника, обозначил себя на свету. Еще одна группа стала заходить по большему диаметру с другой стороны. Одна минута. Голубоватая звезда подмигнула лукаво. Преломлятель вспыхнул ярким белым светом. Тридцать секунд. Двадцать. Десять. Три. Два. Один. Отсчитывала Анна. Крас мигнула на прощание и стала затуманиваться. «О, нет, только не облака!» Сквозь зубы простонала Анна и замерла в ожидании. Долгая пауза, тянущаяся, казалась вечность. Ничего не происходило. «Неужели мы ошиблись?» Усомнилась девушка, но продолжала в надежде смотреть на небо. Она, конечно, не ждала, что вспыхнут лучи от звезды, протянут свои щупальца к ней или прибору и все такое. Нет, это только для зрелищных фильмов годится. Анна знала, что прибор уловил сигнал, но она его не видела. Внизу что-то загудело. Анна, не меняя позы, обнаружила, что к подножью башни подъезжает машина, в открытом кузове которого высилась мужская фигура. Бородин старший с собственной персоной. «Анна!» — крикнул он, сложа руки рупором. «Не кажется, что пора делиться. Ты нашла, что искала?» «Думаю, что да». Одними губами ответила девушка, заметив, что свет прибора стал ярче в несколько раз, а внутри что-то зажужжало, будто в потревоженном улье. «Анна, может, спустишься к нам?» Толпа людей с оружием на изготовке плотной стеной окружила башню. «Вы прогадали!» — крикнула Анна на вопрос, чувствуя под ногами уже знакомую вибрацию. Все оказалось мифом!» «Ну так и поделись сказочкой!» — усмехнулся Бородин. Мы будем благодарными слушателями. Спускайся к нам. Вороде передай Алексею, чтоб были готовы к выступлению. Но пока пусть прячутся в укрытии. Карр! Анна шагнула на лестницу, приготовившись к спуску, но все еще сосредотачивая свое внимание на преломлятеле. — Вы правы, профессор, нечего тут делать, — крикнула Анна. Еще шаг. Белый шар света озарил пространство вокруг на добрый километр, Он был такой яркости, что все предметы в округе даже не отбрасывали теней. Но сам центр шара переливался всем спектром красок. Вибрация возросла. «Ух ты!» — выдохнула Анна и стала поспешно перебирать вниз руками и ногами по железу лестничных перекладин, рискуя оступиться. Она проделала уже треть пути, когда световой мыльный пузырь беззвучно взорвался ослепительной волной, выбросив перед этим разноцветный луч в центр западного кургана разметав землю и камни далеко по сторонам, Потом пришла ударная волна, эпицентром которой стала башня. Она разметала ровным кругом людей у башни, машину, брестящие кусты и деревья, прокатила на метры камни и уложила гладко траву, как утюгом. Одна Анна, находясь в центре, осталась невредима, но опора под ней пришла в медленное движение. Анна чуть ли не на одних руках устремилась вниз, стараясь быть как можно ближе к земле, когда конструкция обрушится, и это ей почти удалось. Последние два метра она просто пролетела, не чувствуя опоры, упала на траву, больно ударившись бедром, и прикрыла голову руками, ожидая удара, но... Опять произошло непредвиденное. Башня просто рассыпалась на маленькие частички, как пыль, на молекулы, которые тут же подхватились ночным ветерком. Свет погас, но остался разноцветный луч, переливаясь радугой. Он шел из ниоткуда. Из той точки, где свет от звезды крас, пойманный преломлятелем Грайгица, трансформировал его и разложил на полный спектр. Рядом что-то глухо стукнулось. Анна убрала руки с головы. У ее ног лежал ничуть не поврежденный прибор, светясь потухающими остатками света. «Вот значит как», — произнесла Анна. «Мы с тобой единственные, кто выжил в оке урагана». Анна, ты где? Ты жива? донесся голос Алексея. Я тут, отозвалась Анна, медленно поднимаясь. Через минуту все друзья собрались около нее. Что это такое? спросил любознательный Дима, указывая на лучи, как всегда, смотрящий в самую суть. Нам нужно найти его окончание, быстро сориентировалась девушка. Петр Иванович, не обольщайтесь, враг еще не разгромлен, так что прикрывайте нас. Слушаюсь, мой командир шутливо козырнул Иваныч. «Ватикан?» «Да полный, Иваныч! Командуй дальше моими людьми! Вижу, что у вас всё сладилось!» Курган почти что был взорван неведомой силой, открывая под собой монолитную ровную стену из неизвестного материала, на которой не было ни единого знака, щели и даже царапины. Радужный луч шириной с футбольный мяч упирался в ее гладкую поверхность, будто тонул в ней. Друзья стояли перед ней в нерешительности. Опять загадки. Прямо квест какой-то, — мрачно заметил Виталик. «Ой!» — воскликнула Вета, и все обернулись к ней. Она потирала ладонь, слегка сморщив носик. «Он горячий!» «Не трогай его!» — предостерег Алексей, но сам, повинуясь какому-то детскому любопытству, сунул кончик пальцев в сноб света. Кожа засветилась голубыми огоньками. «Странно, а я не чувствую, что он горячий. Скорее, щекотно!» «Да нет же горячо!» Тут же поэкспериментировал Виталик и одернул руку, дуя на палец. Ага, давайте все руки совать куда ни попади, ворочливо пробубнил Дима. Хотя факт о разности ощущений о чем-то говорит. Где-то со стороны послышалась возня и одиночный выстрел. Вы там долго будете заниматься исследованиями! крикнула с темноты Иванович. Враг не дремлет! Делайте же что-нибудь! Анна решилась, повинуясь скорее наитию, а не знанием. Она решительно стала под прицел луча у гладкой стены. «Анна!» — испуганно окрикнул Алексей, но замер. Луч света растекся по телу девушки, как масло по поверхности воды, сомкнулся где-то над головой, заставив светиться кожу ослепительно белым светом. С секунду ничего не происходило. Потом, в метре от Анны, по ходу луча, вдруг появились такие же очертания человеческой фигуры в полный рост, Это была копия Анны, только с более утрированными чертами лица, как будто кто-то попытался из девушки сделать мультяшку. Фигура безмолвно стояла, не касаясь ногами земли, и смотрела на Анну такими же глазами без рачков. Секунды длились за секундами. Две фигуры в свете неподвижно стояли друг против друга. «Какого черта? не выдержал Ватикан. «Тихо!» — прервал его Алексей. «Они общаются!» Не знаю как, но Анна получает информацию. Из темноты со стороны леса вырвался огонь. Тут же ответили автоматы Иваныча с группы Виталика. дубликат Анны пропал так же резко, как и появился, а Анна обессиленно опустилась на землю, будто ее все это время держали невидимые нити. «Это кот», — объяснила она подступившим ближе друзьям. «Это кот с другой планеты. Теперь я знаю, что делать, мне объяснили. Но почему?» — недоуменно спросила Вета. — Я с измененным геном, подстроенным под пришельцев. Вот и признали как свою. Выстрелы участились. Анна резко поднялась на ноги с помощью Алексея, сделала жест всем отойти, стала лицом к стене, опять подставляя свое тело под луч. На теле монолитной стены появилась полукруглая трещина. Анна выставила раскрытые ладони вперед и сделала два круговых пасса. Стена дрогнула, и плиты разошлись в стороны, открывая широкий проход. Девушка шагнула вперед. Радужный луч распался мелкими блестками, угасая остатками на земле. Звуки перестрелки прозвучали практически рядом. «Уходите!» — крикнула Иваныч из темноты. «Мы прикроем вас!» Анна, Алексей, Вета, Виталик и Дима шагнули в темноту. Алексей включил фонарь, освещая пространство. «Что это, пещера?» почему-то шепотом спросила Вета, но голос раскатился гулким эхом. Перед их взорами предстала огромная комната, сложенная из естественных пород с неровными стенами, будто ее делали на скорую руку. Звуки снаружи доносились сюда, как сквозь вату. «Я сейчас!» Вдруг спохватился Дима и бросился к выходу. «Ты куда, мирен, прыткий?» Попытался схватить его за рукав в Ватикан. «Там...» Дима начал заикаться. «Там прибор остался! Я быстро!» «Да брось ты его!» — огрызнула Света. «Не до него! Вы не понимаете, я не могу бросить вещь! Я быстро... Он же рядом тут!» И Дима, не дожидаясь согласия остальных, быстро выскочил наружу. «Вот ведь щепетильный идиот!» — пробасил Ватикан. Стена вдруг дрогнула и стала медленно закрываться. «Эй, конь педальный!» — крикнул Ватикан наружу, пытаясь сдержать движение плит мощным телом. «Давай быстрее, а то останешься там!» Бегу, я нашел его! Донеслось, как из другого мира. Снаружи раздался оглушительный взрыв, полыхнуло у входа пламя. В помещение с шумом вкатился преломлятель Грагица. И стена сомкнулась, едва не придавив бандита своей неумолимой силой. Виталик оторопело, отступил внутрь, продолжая смотреть на стену. Ты чего застыл? спросил Алексей, чуя неладное. А? Виталик удивленно обернулся, как очнулся от сна. «Да я там. Кажется, Димки больше не будет с нами». «Ты о чем? развернулась Анна. «Жаль, что не могу видеть сквозь эти стены». Он погиб. Еле слышно отозвался Ватикан, поднимая злополучный прибор с пола. Там что-то взорвалось. «Ты уверен? Но как же так? Может, он жив?» С надеждой в голосе чуть ли не прокричала Вета. «Нет». В растерянных глазах Виталика блеснула слеза. «Я видел. Вот он бежит, вот он есть, потом взрыв, и его нет. Никто не уцелеет от такого». Все удручённо замолчали. Мозг отказывался принимать такую информацию, тем более что своими глазами никто, кроме Ватикана, этого не видел. И последние насыщенные события тоже притупили эмоции. «И далась ему эта штуковина!» Виталик зло отшвырнул преломлятель. Почему именно Дима? задумчиво произнесла Анна. Ты что-то такое предполагала, ведь так? И ничего нам не сказала. Ветта закусила губу. Нет, только не Дима, Анна отвернулась. А кто? Кто это должен был быть? Не молчи! О чем ты там общалась со своим двойником? Мы должны знать все! закричала Ветта. «Мы еще можем все исправить», — загадочно ответила Анна. «Вета, прекрати», — строго вставил Алексей. «Мы же знали, что идем не на увеселительную прогулку и что может случиться всякое и с любым. Дима — герой». «Вот так дела», — резюмировала Вета, резко успокоившись и саркастически усмехнувшись. «Классика жанра. Главные герои выбывают по одному. Чудовище рядом. Не нагнетай». Алексей нервно сглотнул ком в горле. Еще неизвестно, что там с ним. «Обследуем все, вернемся и найдем код, чтобы открыть путь наружу. А там и видно будет. Нельзя отвлекаться сейчас. Если вернемся, мрачно заметила Вета. «Или не все. Хорошо тебе говорить. У Анны, а подозреваю, что и у тебя нужные гены, вас могут не тронуть. А мы с Виталиком...» «Пуся», — сукоризный произнес Ватикан. «Успокойся, я с тобой в любом случае. Может, все таки попробуем решить очередную задачу, а потом и выяснять, кто есть кто?» Анна начала терять терпение. «Ладно, веди нас, раз всё знаешь», — пробурчала Вета. «Мне хочется, чтобы все побыстрее закончилось. Жутковатое место тут, если честно. Мозги съезжают». Через несколько секунд луч от фонаря высветил полуметровую нишу с вдавленной в нее гладкой капсулой. Анна без колебания шагнула внутрь. Тут же засветилась вся поверхность пространства, давая глазам осмотреться. Алексей двинулся следом за Анной, не задавая вопросов. Он оглянулся на сестру. «Ну? Или хочешь тут остаться?» Протянул ей руку. Вета помедлила секунду и приняла приглашение. Последним втиснулся Виталик. Откуда-то сверху опустился прозрачный купол, и маленькая капсула начала беззвучное движение. «Вниз».